Глава 22. Я рассказывал тебе, как появился на свет, что мой отец и его брат прибыли на остров в рамках кампании Эмиратов против йеменцев на острове. Как ты помнишь, тогда войны и кровопролитие удалось избежать. У йеменцев попросту не было сил вступать с нами в противостояние, так что им пришлось согласиться на широкую автономию Сокотры, никогда не желавшей находиться в составе Йемена. Вот только Сокотра Только часть всех территорий, имеющих спорный статус, и это на который претендовали эмираты, хотя формально они и относились к Йемену. Нас поддерживали жители еще нескольких провинций страны. Не островные, а уже материковые. Тогда они тоже получили автономию в рамках той договоренности, как и Сокотра. Более 35 лет эта схема всех устраивала. Вернее, давать сбои она начала намного раньше. Прежде всего, существенным проседанием положения обычного населения в автономных районах, прессуемого йеменскими властями. Эти власти видели в них предателей, как сами говорили, нежелательных пасынков, поэтому использовали все доступные средства, чтобы максимально эксплуатировать ресурсы районов, но в ответ не давать ничего, истощая их и материально, и духовно. Все совсем накрылось приблизительно в то время, когда мы с тобой познакомились. Просто наступил предел, красная черта. Йеменцы решили пойти ва-банк, вернув абсолютный контроль над спорными землями с широкой автономией. Только силы средств делать это напрямую, путем начала военной кампании, как и тогда, много лет назад, у них не было. Они решили поступить проще и дешевле, точечно убрать всех тех, кто управлял этим режимом со стороны Эмиратов. Очень эффективная тактика в политике, надо сказать. Политические убийства обычно деморализуют и власть, и население запугивают. Главной целью, конечно, был я, теневой правитель Сокотры. Но подобрались они сначала не ко мне, а к Балкис. «Балкис?» – перебила его вдруг девушка. «Она ведь и есть твоя жена, да?» – невольно вырвалась у Валерии. «Нет, Балкис не моя жена. Балкис мертва». Он сделал паузу, задумавшись. Ее убил наемник в ее дворце в Дубае еще тогда, когда ты была на острове. Показательно убил. Перерезал горло, как уличной девки, посылая тем самым сигнал нам, мне, отцу и фахту. Фахт? Что-то знакомое. Ты видела его накануне твоего отбытия с острова? Это мой брат, тоже сын магдиси вероятный наследник дубайского престола. С ним мы и разработали наш план. Смысл был в том, чтобы не ждать нападения, тем более вот такого вот мелочного и подлого, начать грамотную и стремительную военную операцию, стремительно установить контроль над территориями, вокруг которых и был спор, и перенести их из статуса автономии в составе Йемена в статус полноценной территории Эмиратов. Для людей это бы означало начало новой эры в жизни. Из голода, порухи и притеснений со стороны йеменских властей получить будущее – с капиталовложениями в инфраструктуру, социальными проектами, квалифицированной медицинской помощью. Ты просто не представляешь, как жили эти провинции под Йеменцами, в какой сложнейший гуманитарный кризис вылилось их управление над пасынками. Было принято решение, что эту компанию возглавлю я, как сын Макдиси. Тем самым это дало бы мне возможность войти на политическую арену не как пират или преступник, а как политик. Мое лицо никто не видел. До последнего мне удавалось скрывать себя как Корсана, так что появился прекрасный и, наверное, единственный шанс снова обрести себя как Нуридина. Сначала шейх Магдиси ничего не знал, это был только наш с фактом план, но потом вынужден был принять новые условия игры. Да, риск был большим, я мог погибнуть, все могло провалиться, но зато я получил шанс порвать с ненавистным криминальным миром. А значит, сделать твою жизнь и жизнь моего сына намного лучше. Что тебя ждало со мной, как с пиратом? Существование на полудиком острове, редкие вылазки в Дубай, где мы жили бы как изгои, избегающие общества, грязные деньги, которые потратить-то негде было. Я хотел большего для тебя и для Адама. Не приплетай сюда Адама, Карсан, сухо перебила его Валерия. На тот момент ты официально числился бездетным. Ты не знала ребенки. Я сама не знала». «Знал». Тихо перебил ее он. «Чего?» Ошарашенно подняла полные скептицизма глаза на Корсана Валерия. что предсказала твою беременность. Та ночь перед нашим расставанием все подтвердила. Я видел изменения в тебе. Чувствовал». Валерия нервно усмехнулась. «Ишта, хорошо, что не кофейная гуща. Можешь не верить». Но это так, я не вру тебе, Валерия. Никогда не врал и не буду врать. Я блефовал перед тобой только один раз. Тогда, когда отрывал от своего сердца, говоря, что все кончено. Я наврал тебе тогда при нашем расставании, чтобы спасти тебя, вас. Тебе надо было уехать и прервать со мной любые связи. Таковой была ситуация на тот момент. Мы должны были убедить всех тех, кто мог пожелать тебе зла из-за меня что ты больше не часть моей жизни, ничего для меня не значишь. Я не мог тобой рисковать, не мог поставить безопасность тебя и сына под угрозу. Узная они о моей слабости в твоем лице, я стал бы как никогда уязвимым, не говоря уже о том, что бы с тобой могло произойти, если бы они подобрались ко мне и убили, а тогда такая вероятность была крайне высокая. Что же изменилось сейчас, Корсан? Все изменилось. Мы победили, Валерия. Наш план удался. Я больше не пират-преступник, вынужденный скрывать свое лицо от мира. Я полноправный политик, член эмиратской королевской семьи, влиятельнейший человек в стране и в регионе. Теперь я могу дать тебе весь мир, бросить его к твоим ногам. Теперь мой сын получит лучшее. В его спину никто не посмеет презрительно бросить, что он сын изгоя-преступника. Он говорил это, и глаза его еще сильнее темнели. А Валерии хотелось одновременно смеяться и плакать, горько, обреченно. Весь мир к ее ногам. Разве нужен ей был этот мир? Ее миром был он, их жизнь там, на красивом острове, рае, безусловности и проблем. Вот тот мир, который был ей нужен. Она полюбила того корсана, который растворялся в океане, кто жил традициями красотой своей маленькой родины, любя каждый ее закоулок. А кто сейчас сидел перед ней? Циничный прагматик, жаждущий власти? Разве в этого мужчину она влюбилась когда-то? Мог ли этот Нур разговаривать со звездами и луной и так нежно и проникновенно говорить о драконовых деревьях, рассказывая об их легендах, что они невольно оживали перед глазами? Все это весьма похвально, Корсан. Если хочешь, я даже могу поздравить тебя с успехом. Ты всегда добиваешься своего. Вот только вопрос не в этом. Ты всегда говорил мне что уважаешь меня как личность, хочешь делиться мыслями и чувствами. А что в итоге? Ты поступил со мной, словно я кукла, марионетка, которую можно убрать в шкаф, пока снова не понадобится вытащить ее, поиграться. А я человек, понимаешь? Никто не даст мне гарантии, что завтра у тебя снова не созреет какой-то грандиозный экспансионистский план или не материализуется очередной враг на горизонте. И что тогда? Снова отошлешь меня подальше? Снова прикажешь сидеть в шкафу в ожидании твоей милости и успеха? Снова будешь разбивать сердце ради моей собственной безопасности и великой миссии? Я не сажал тебя в шкаф. Я всего лишь вернул тебя в ту твою жизнь к родителям. Если хочешь, дал тебе передышку. Да, только ты не задумался о том, что я чувствовала в тот момент. А еще не подумал, что там мне придется противостоять своим собственным угрозам и вызовам в лице того же Ричарда. «Если бы ты не была такой импульсивной, взбалмошной, не побежала бы прямиком творить дел к русским, то узнала бы, что уже на следующий день после твоего разговора с ним он был нейтрализован». От этого слова «нейтрализован» по ее телу невольно пробежала дрожь. Валерия даже спросить боялась, что это означало в понимании Корсана. «Что ж, извини, что не подумала о том, что твое всевидящее око все еще со мной, хоть ты меня и послал. «А ты вообще не думала? Я тебе столько денег оставил. Для чего? Почему мой сын живет в этой микроквартирке, ходит в обычный садик?» «Замолчи, Карсан. Не смей мне что-то предъявлять», – вспылила она. «Ты все сказал? Извини, но твоя история мало что меняет. Все прошло, понимаешь, я уже не та. Ты не тот. Давай каждый из нас пойдет своей дорогой. По сыну договоримся, а в остальном будем жить своими жизнями» как жили все эти годы друг без друга. «Я не жил. Существовал», — говорит он сипло и обречённо, заглядывая в её глаза. «А я пыталась. И, по-моему, весьма успешно». «Что ты хочешь этим сказать, Валерия?» Его голос резко стал каким-то жёстким, даже металлическим. «Я не вернусь в твою жизнь. Я выхожу замуж. Этого не изменить. Ты не выйдешь замуж, Валерия». «Я сказала все, перестань!» Почти кричит, переходя на эмоции. «Отныне все, что нас может с тобой связывать, единственное общее, что может быть между нами, это только сын и вопросы его воспитания». «Я никогда тебя не отпущу, Валерия. Нравится тебе или нет, ты все равно будешь подо мной. Даже если придется для этого привязать тебя к кровати и не выпускать». Выплюнул ей в лицо, снова нарушив личное пространство, подойдя близко-близко. Избавься от этого своего горя женешка По-хорошему тебя предупреждаю. Не заставляй меня быть с тобой жестоким. Я выйду замуж. Нравится тебе это или нет. И ты иди к своей жене и ставь меня в покое. Не объявляй мне войну, Златовласка. Хватает ее за подбородок. Резко, но не болезненно. Я не воюю с девчонками, но ты не даешь мне шанса. А все войны я все равно выигрываю» отворачивается от него, выдыхает, а потом снова переводит взгляд на Карсана. Он видит ее глаза, холодные, в них пустота, и ему больно от этой пустоты. А еще хочется убить, себя убить, за то, что сотворил это все с ними, самолично. Завтра в полдень придешь и будешь говорить, как нормальная женщина, а не как обиженная истеричка. Обсудим твою дальнейшую жизнь, как нормальные люди разворачивается и уходит, не прощаясь. Валерия так и стоит посреди кухни. Места от прикосновений до сих пор горят. «Мам, всё в порядке!» Оборачивается назад, видит своего малыша растерянно трущего глаза. «Всё хорошо, малыш, всё хорошо, иди в постельку!» Подрывается, как даму, обнимает его, а сама еле сдерживает слёзы. В комнате всё ещё стоит его аромат, и он и душит её, и пьянит.